Александр Гальченко. «По праву Сильного». Роман из цикла «Звездные беглецы». Пролог. Кто я? Вор, контрабандист, мошенник? Может, убийца? Сложно судить человека, не обладая хоть малой базой знаний о нем, верно? Как можно сделать вывод о том, чего ты не знаешь наверняка или знаешь понаслышке? Да, быть может, в своей жизни я играл понемногу каждую из перечисленных ролей, но это не значит, что я был режиссером данного представления и тем более автором этой трагикомедии под названием «Жизнь». Даже если я убивал, что, конечно же, не доказано, это была не моя прихоть, и придумал данный поворот точно не я. Я, как и все остальные, лишь отыгрывал роль, которую мне любезно выделили, и пытался не сильно ложать. Хотя, как тут узнаешь, что есть «сильно»?